Глава 4. Первая попытка поохотиться чуть не стала для меня фатальной. Недалеко от тропы я увидел мелкого кролика. Подсказка услужливо сообщила о том, что кролик юн и уровень его первый. Ок, мой размерчик. Пета поднять я еще не мог, не было камня душ. Ничего, справимся и так, на первых уровнях кастерам частенько приходится танковать. Я... Пометил Лопоухова как цель и активировал шипастую траву. Земля вокруг несчастного животного вспучилась, и его лапы оплела колючая синяя травка. Проявившаяся полоска жизни над кроликом дрогнула и уменьшилась процентов на 10. Грызун призывно взвизгнул и засеменил ко мне. А вот одновременно с ним, из рядом стоящих кустов, на меня кинулась здоровая зайчатина. Матерый кроль, третий уровень. Да хоть суслик, забодает ведь, позора не оберешься, убит кроликом в первом же бою. Я торопливо перекинул цель указания на Матерову и снова наложил замедляющий дот. Резит заклинания полностью проигнорировано целью. «Чудные дела твои, кролики с сопротивляемостью к магии. Еще одна попытка и зверь наконец замедлился. «Укус!» Вы получили 6 единиц повреждений от зубов юного кролика. Жизнь 54 из 60. Промах. Юный кролик пытался ударить вас лапами, но промахнулся. Мелочь успела доскакать и теперь активно пыталась сделать мне больно. Выхватив кинжал, я полоснул ушастого по морде, отчего полоска его жизни слегка просела, а затем активировал поглощение жизни. Юный кролик получил 8 единиц повреждений. Вы излечены на 8 единиц жизни, 60 из 60. Укус. Вы получили 17 единиц повреждений от зубов матерого кроля. Жизнь 43 из 60. Укус. Вы получили 5 единиц повреждений от зубов юного кролика. Жизнь 38 из 60. Сильная царапина. Матерый кроль полоснул вас когтями. Вы потеряли 12 единиц жизни, 26 из 60. Атас... «Делаем ноги?» Замедляющий дот все еще висел на обоих ушастых, так что, пробежав пару десятков шагов и слегка оторвавшись от преследователей, я развернулся и дважды прочитал «Поглощение». «Юный кролик получил 8 единиц повреждений. Вы излечены на 8 единиц жизни, 34 из 60. Юный кролик получил 5 единиц повреждений. Вы излечены на 5 единиц жизни, 39 из 60. Вы получили опыт». «Сдох». Зараза! Попытка замедлить Матерова обошлась мне еще в два укуса. Жизнь упала в оранжевый сектор, поэтому снова пришлось бежать. Если бы полоса моей жизни ушла в красную зону, сбежать бы я уже не смог. При таком состоянии здоровья скорость резко падает. Но и сейчас мое преимущество было минимальным, поэтому я никак не мог оторваться от ушастого на достаточное расстояние для безопасного прочтения заклинания. Через сотню шагов лес расступился, и мы вывалились на опушку. Впереди маячили городские стены, около которых копошились десятки игроков, качаясь на всякой мелочи, медитируя и общаясь. Сориентировавшись по надвратным башням и мощеной дороге, я рванул в сторону ворот. Там всегда стоит стража, которая подпишется за игрока и не пустит монстра в город. «Кролик, монстр, страсти-то какие! Позорны мои седины!» Жалко, конечно, упущенный опыт. Если моба добьет стража, то экспы мне не получить. Однако вскоре планы неожиданно переменились. Заяц противно заверещал, и я, бросив взгляд за спину, резко оттормозился. Какой-то игрок, рога второго уровня, заступил косому дорогу и быстро перфорировал его двумя короткими клинками. А вот теперь не зевать. Тот, кто нанесет больше повреждений, получит опыт. С максимально возможной скоростью я стал начитывать поглощение жизни. Вот заодно и отличусь. Вы получили опыт. Есть. Готов. К этому моменту юный разбойник также был при последнем издыхании. Кританул его косой, что ли? Либо изначально принял бой не с полной жизнью. Я устало подошел к Роге, который уже уселся на землю рядом с тушкой зайца и бинтовался. Спасибо, брат. «Спасибо, не булькает», — улыбнулся тот, доставая очередной бандаж. «О, русский, что ли? Игра, конечно, автоматом переводит весь контент и речь игроков на родной язык пользователя, но не до такой же степени». «Украинский», — он протянул заляпанную кровью руку. «Кирилл, он же Крил, начинающий эльф-рога второго уровня». «Глеб, он же Лаид, будущий некрос. Я пожал крепкую ладонь оглядел медленно исчезающие кровавые пятна. А ведь действительно, когда кролики меня пинали, было больно, и кровь летела веером. Не так, чтобы адская боль, но вполне чувствительно. В горячке боя я принял это за должное, забыв на минуту, что вокруг вирт. Чувствительность к боли, как и острота восприятия других органов чувств, говорила о глубине погружения в виртуал. В принципе, Официалы рекомендуют при первых же болевых ощущениях сменить тип подключения на тривиальный 3D, так как чем глубже ты погружаешься в виртуальность, тем реальный мозг ее воспринимает, тем выше шанс срыва. Таким как я, официальная медицина вообще не рекомендует посещение полноценных верт миров. В данном случае это все не могло не радовать. Моя гипервосприимчивость повышала и так немаленький шанс срыва буквально на порядок. Кирилл закончил перевязку, восстановив тем самым жизнь до половины, и задумчиво протянул. «Няк раз говоришь. Извини за прямоту, но ты либо мазохист, либо идиот, или же человек с суймой терпения, и далеко идущими планами». Я усмехнулся. «Скорее, суймой свободного времени. Но терпение мне тоже пригодится». «Рад, что не ошибся в тебе». Крил уже нетерпеливо притупывал на месте и оглядывался, высматривая новые цели. «Какие планы? У меня еще осталось часа два до принудиловки. Групнемся?» Перед глазами появилось окно сообщения. «Внимание! Крилл, разбойник второго уровня, предлагает вам присоединиться к группе». Я на автомате подстроил интерфейс, сделав сообщение полупрозрачным и задумался – «С одной стороны, надо идти в город и как-то обустраиваться. Я не игрок на час, мне тут теоретически жить и жить. С другой, комнату в таверне никто за красивые глаза не сдаст. Нужны хоть какие-то деньги. Да и на еду со шмотками надо как-то заработать. Ладно, времени до вечера еще полно, и хотя Рога не лучший класс в группе без танка, но вместе веселей, да и парень забавный. Надо бы к нему приглядеться. Может, закорешуемся?» «Вы присоединились к группе. Групп-лидер — Крилл, право лута — мастер лут». Кирилл радостно потер ладони. «Сейчас воюем! Нам бы войны еще, чтобы танковал и лекаря, вообще тас был бы!» И тут же закричал на всю зону. «Ищем танка и лекаря уровни 1-4 для холма гнолов. Говорим только по-русски!» И тут же ответил на мой незаданный вопрос. «Нафига нам импортные? Встроенный переводчик наш русский матерный не берет. Вот они и тупят вечно». Он так заразительно засмеялся, что и я ухмыльнулся. Занятный малый. Я прямо физически ощущал, как начинает расслабляться закрученная внутри меня пружина. С того момента, как я узнал о диагнозе, у меня не было ни секунды покоя. Гнал и гнал вперед, боясь не успеть и сдохнуть на полу, так и не доползя до телефона. А даже если бы дополз... Но сейчас... Сейчас покой и красота этого мира вливались в меня стремительным потоком, переполняя мою измученную душу и вымывая оттуда усталость и напряжение. Я закрыл на секунду глаза, вздохнул полной грудью, медленно выдохнул и улыбнулся. «Ты чего? Под кайфом, что ли?» – забеспокоился Рога. «Не, я не по этим делам. Лепота просто. Что загнуло, кстати?» «Зачетные монстры!» «Основной денжон это их пещеры. Там три этажа, уровни примерно от 10 по 25. Нам туда никак. Рано еще. Но вот вокруг пещер полно мелких гнолов. Работников, собирателей, посыльных. Этих ребят и будем валить. Святое дело. Еще с них браслеты изредка падают. Можно продать игрокам или самим сдать мастеру охраны караванов. С каждого браслета опыт, как за убитого гнола». «Донаты. Те, кто реальное бабло в игру вкладывают. Их с руками отрывают. Поорал часок, скупил сотню-другую браслетов, бац, десятый, а то и двадцатый уровень. И зайцев с кроликами гнобить не надо. Кстати, о зайцах. Лутни своего русака, пока не протух. От кролика мне достались лишь две полоски мяса. Продам в лавку, либо начну качать кулинарию. Посмотрим, что по деньгам к вечеру будет». «А вот чат в локации». Был действительно очень оживлен. Плачу золотой за координаты красного медведя. Пишите только в приват. Продам синий гладиус, дорого. Либо поменяю на топовый шмот для друида. МАГ, восьмой уровень, LFG. Куплю браслеты гнолов. Серый за 20 медиков, черный за 50, красный за 2 серебрухи. Желательно опт. Продам баф на плюс 350 хп. «Время действия три часа. Цена вопроса один золотой. Сижу у восточных ворот». «Янис, ПК! Валите его! Он у ручья! Сам ПК! Ты меня первый убил!» Крилл заржал. Шкалало! «Ага, пионеры уроки пасуют. Ладно, идем. Похоже, желающих больше нет, на месте сориентируемся». Минут семь быстрого шага вдоль опушки леса привели нас к невысоким холмам. У широкого подножия кучковались игроки как группами, так и поодиночке, аккуратно приманивая гнолов и с переменным успехом разбирали их на запчасти. На наших глазах низкоуровневый воин притащил к своей группе паровоз из трех гнолов-работников и одного гнола-надсмотрщика восьмого уровня. Буквально через минуту, сумев завалить лишь двух работников, команда полностью легла. «Мы жадно проводили взглядом недобитых монстров», Надсмотрщик, хоть и сильно покалечен, но нам явно не по зубам. Крилл, у тебя какое-нибудь дистанционное оружие для пула? Ну, в смысле, выманивание монстров есть? Не, рога разочарованно цикнул зубом. В теории могу использовать любое метательные арбалеты, но денег на такое добро еще не накопил. Десяток бандажей, вот только купил и все. Понял. Ладно, тогда я буду их дотом пулить. А дальше ты подключайся. «Стой пока здесь!» Я взбежал на холм и огляделся. Метрах в трехстах впереди виднелся вход в пещеру. Его прикрывал невысокий частокол, на котором вяло трепыхались грязные флаги. Вся окружающая меня местность была изрезана тропинками, по которым сновали разнокалиберные гнолы. Ближайшим ко мне оказался торопливо-семенящий по своим делам гнол посыльный третьего уровня. Выбрав его в качестве цели, я активизировал шипастую траву. Гнол резко развернулся, злобно зашипел и довольно шустро потрусил в мою сторону. Кастанув поглощение жизни, я бегом спустился с холма и укрылся за спиной уроги. Крил смело бросился навстречу мобу и принялся быстро наносить короткие удары ножами. Однако сразу перетянуть на себя гнолы не смог. Я успел нанести слишком много повреждений, поэтому зверюга, игнорируя юного разбойника, бросилась ко мне. Удар! «Вы получили 16 единиц повреждений от лап гнола посыльного. Жизнь — 44 из 60. Удар! Вы получили 12 единиц повреждений от лап гнола посыльного. Жизнь — 32 из 60.» Больно, однако. Я выхватил свой кинжал, и теперь мы фаршировали в три клинка. Параллельно я пытался прочитать «Поглощение жизни». Дважды монстр своими ударами сбил мне концентрацию, но на третий раз заклинание прошло. У меня оставалось лишь треть жизни, когда гнул в последний раз заорал что-то неразборчивое и сдох. «Вы получили опыт». «Ух, на грани, однако. Не танк я все же не танк». Крил присел на одно колено, возлетело и приложил к нему руку. Звякнуло, деньги с монстра автоматически разделились на всех членов группы, и я стал богаче на два медика. «Тут еще какое-то письмо персональное приподнятие. Квест, видимо, низкоуровневый. Тебе надо?» – поинтересовался Рога. «Бери себе. Думаю, это не последний посыльный». Присели на пару минут, восстанавливая ману и жизнь. Крил перебинтовался, затем с сожалением произнес. «Все, бандажей нема. Умение лишь до трех единиц прокачал. По четыре хита лечусь». «Рано ты начал его развивать. Слишком дорогое удовольствие на первых уровнях». Неспешно протянул я, наблюдая, как пробежавшая в одних подштаниках группа касается своих могилок и напяливает появившуюся на месте надгробного камня амуницию. Поднялся на ноги. «Готов?» Дождавшись утвердительного кивка, я снова взлетел на холм. Теперь мой выбор пал на одинокого гнола работника, неспешно тащившего корзину с землей. Дот, две качалки жизни, немного рукопашки и радующее сообщение об опыте. В этот раз было гораздо легче. Жизни у работника поменьше, чем у посыльного, слился он явно быстрее. Нагнувшийся над гнолом, Крил удивленно протянул. «Слышь, тут какой-то камень души, только я его взять не могу, это что за хрень?» О, -о, «О, клянусь Аллахом, это мое!» Я торопливо подбежал к телу и подобрал невзрачный голубой камушек. «Камень души!» Содержит душу гнола четвертого уровня. Для подъема существа используйте заклинание «Призыв нежити». Я перенес нужный спелл в панель быстрого доступа и, зажав камень в руке, активировал заклинание. Громыхнуло, сверкнуло, камень рассыпался в пыль. Прямо перед носом у сидящего Кирилла земля вспучилась, и наружу вылез гнол зомби. Рога ойкнул и откатился в сторону. «Твою мать! Предупреждать надо!» «Предупреждаю!» «Я заржал. Знакомься, это мой Пет. Тузик, он будет нашим танком». Я уже вовсю ковырялся в настройках управления поднятого существа, подгоняя их под себя. Переименовав зомби в Тузика, задал команды на атаку, охрану, отбой. Легко догадаться, что это были фас, фу, сидеть и так далее. В той же логике. Пет получился третьего уровня, а учитывая то, что камень упал из монстра четвертого, результат был не столь плох. «Ну, сейчас полегче пойдет». «Сидеть?» — скомандовал я Тузику и побежал за очередным гнолом. Зомби радовал, неплохо танковал, быстро перетягивая на себя агро и не давая монстрам пинать наши мало бронированные тушки. Бил не очень сильно, по 5-7 единиц, но главное — держал удары и терпеливо глотал урон. Процесс рутинного уничтожения монстров, или, короче говоря, фарм, налаживался. Следующих трех монстров мы разобрали без проблем. Нам даже попался очередной гнол посыльный, только уже пятого уровня. Именно после его смерти наши тела на мгновение окутались голубым сиянием, и мы синхронно выдохнули. «Динг!» — сказал я. «Ап!» — закричал Кирилл. «Поздравляем! Вы получили новый уровень. Текущий уровень 2». Расовый бонус интеллект плюс 1. Классовый бонус интеллект плюс 1 дух плюс один. Доступны 5 единиц характеристик. Я открыл меню персонажа. На минуту задумался, а затем быстро раскидал поинты. Плюс 3 в интеллект, плюс 1 дух, плюс 1 телосложение. Пока что так. Интеллект догнался уже до 16, что давало мне 160 единиц маны. Очень приличный результат для второго уровня. «Раскидал статы?» — спросил я уставившегося в никуда Кирилла. «Пять сек, заканчиваю. Можешь пулить пока». «Ок!» — я кивнул и полез на ставший уже родным холм. И тут же столкнулся нос к носу с двумя гнолами собирателями. «Агггггггггага!» — заорали клыкастые гады и бросились на меня. «Ргггггг!» — проорал я в ответ, скатываясь вниз. «Паровоз! Тащу паровоз! Два гнола! Тузик! Фас!» Я спустил пята на дальнего монстра, и теперь на мне висел лишь один преследователь. «Валим этого!» — крикнул я Роги. Тот понятливо кивнул и заступил мобу дорогу. Минута звона железа, гула заклинаний, и наш гнол рухнул на землю. «Вы получили опыт». Во время боя я вовсю использовал поглощение как самый быстрый способ нанесения урона монстру. Так что полоска жизни у меня была на 100%. А вот у танковавшего Крила индикатор хитов испуганно подрагивал в «Оранжевом секторе». В следующую секунду мой зомби с утробным стоном рассыпался прахом. Изрядно помятый гнол рванул к нам. «Не лезь сразу, я сам!» — скомандовал Крилу и, шагнув вперед, удачным ударом всадил кинжал в глаз гнола. Критическое повреждение. Гнолу-собирателю нанесено 14 единиц урона. И тут же в ответ мне прилетело когтистой лапой по лицу, а затем и по печени. Чувствительно, однако. В дело вступил Рога, выдав со спины какую-то агрогенерирующую связку ударов. Монстр тут же повернулся к нему лицом, что дало мне мгновение отступить назад и вновь скастовать поглощение. Удар, еще удар, вспышка магии. Вы получили опыт. Есть. Спекся. Поздравляю, Кирилл. Тактически, грамотно разрулили. Я протянул Роги руку. Тот пожал ее с серьезным лицом. «Ты сам, красава! Без суеты и все по делу! С тобой можно в разведку!» Мы оба улыбнулись. «Надеюсь, хоть один камень души у них есть, ибо зомби мой тютю. -тю. Ага, мир его праху! Жил, похоже, так себе, а вот умер, как герой, защищая хозяина!» «Судьба у него такая!» Задумчиво протянул я, наблюдая, как Кирилл присаживается у тел. «Звяк-звяк! Я стал богаче на пять медиков!» «Прфуха!» — обрадовался Рога. «У этого камень и серый браслет! Считай двадцать медиков сразу в кассу!» «О, блин! А второй пустой!» «Бери пока себе. Мой следующий. А вот камешек я возьму. Сейчас будем героя реанимировать». Герой надежд не оправдал. Зомби поднялся лишь до второго уровня. «Надо, ох, надо доставать предметы с бонусами на повышение уровня поднимаемых существ. Ну да ладно, выбью новый камень, сменю пета». Пара минут на восстановление, и я побежал со следующим гнолом. Дальнейший процесс рутинного фарма пошел без особых затруднений. Я таскал по одному, реже по два монстра, добыча была достаточно скудной, 3-5 медиков с морды плюс всякий дешевый трэш – Ржавые кинжалы, куски руды, шмот без дополнительных статов. Изредка падали квестовые браслеты. Правда, только серые. За более понтовыми надо было идти вглубь пещер. Через два часа игры мы оба уже имели пятый уровень, по паре сотен медиков и десятку браслетов. Дополнительно я накопил также 12 камней душ. Правда, теперь поднятые зомби не казались мне такими уж крутыми. Их второй-четвертый уровень уже не смотрелся столь внушительно на фоне моего пятого. Мы как раз медитировали после сложного боя с парой гнолов, когда прямо между нами пронесся высокоуровневый друид. «Трейн!» — крикнул он и резво умчался, явно с бафом на скорость. «Че он сказал?» — только и успел спросить Кирилл, когда нас накрыла толпа монстров, гнавшаяся за друидом. «Не знаю, где он их столько нацеплял, видимо, вывалился из пещеры и, не заморачиваясь, с низкоуровневой для него охраной рванулся в город». «Он-то ушел, а вот нам хватило». Легли мы секунд за пять. Я получил пару критов, как по сидячему, в спину. Успел на мгновение вскочить на ноги и тут же рухнул вновь. Кровавая пелена затуманила взгляд. «Внимание! Вы погибли в бою и сейчас будете воскрешены в точке последней привязки. Напоминаем, что точку можно изменить при помощи специального заклинания либо артефакта». На месте вашей гибели остается надгробие, которое содержит всю экипировку и предметы из сумки. Подобрать их можете только вы. Если в течение трех часов вы так и не добрались до места смерти, то могила перенесется на ближайшее городское кладбище. Совершенно секретно. Из указа президента РФ о создании закрытого комплекса «Шарашка» использовать подсерверный зал объект «Бункер-9». Развернуть ВиртМир версия ДЭМ-17 сборка Офис-Люкс. Провести учет и анализ среди всех граждан категории 4, 4А, 7 и 11. Включить в шорт-лист ученых, аналитиков, конструкторов и других граждан из списка s 1 Провести подготовительную работу и настоять на оцифровке всех, кто старше 65 лет, а также тех, чье состояние здоровья внушает опасения.